Четвёртый день. Путаный. За окном высотки ясный осенний день. После вчерашнего ливня воздух стал чище, городской пейзаж ярче, а чёткая линия горизонта отодвинулась дальше. Антон в задумчивости лежит на диване. Руслан на свистовые находрит на сайте караоке минусовку песни Акуджава, садится напротив страдающего брата, дожидается третьего куплета и напевает под гитару: "Ваше благородие" Госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В шёлковые сети постой, не лови. Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Повторив две последние строки, лингвист говорит: С консулом встречаюсь в кафе. У тебя есть последняя возможность вскочить на крыло улетающего самолёта. А это поможет? грустно спрашивает Антон. Избавиться от беспочвенной надежды? Она как ты знаешь, умирает последней. Схожу, куплю продукты для плова, чтобы ты не скончался вместе со своей надеждой. Воинам-тамерлану плов когда-то помогал крушить врагов. Продолжая насвистывать привязавшийся мотив, Руслан идёт в магазин за провизией. Возвратившись через час с несколькими пакетами ингредиентов для плова, он несколько раз промывает рис, а затем засыпает его в умеренно горячую подсоленную воду для замачивания. Телефон на столе в гостиной вибрирует и подаёт короткий сигнал. Рядом с телефоном фотография Антона и Кьянг, снятая детективом в казино Макао. Взяв телефон, Антон читает сообщение от Булата. У нас похолодало, а у вас Здесь бабье лето, пишет Антон. Завидую. Дальше слушайте вместе, сидя. Получив голосовое сообщение, Антон идёт к Руслану. Булат написал, чтобы мы вместе послушали аудио. Сев за кухонный стол, Антон кладёт на него телефон, включается сообщение и громкая связь. Слышится голос Булата. Из главного штаба военно-космических сил России в Минобороны Таджикистана пришла депеша со спутниковыми фотографиями. В Душанбе долго анализировали снимки, но всё же установили, что Ми-26 летал за границу. Следователь предъявил экипажу обвинение в перевозке героина и всех арестовал. Те свалили всё на сбой программы навигации и чудом оправдались. Но про броневик ничего не сказали, потому что никто и не спрашивал. Всех освободили, но обвинения пока не сняли. Выгнали с работы за то, что про полет никому не доложили. А полковника отправили в отставку за то, что скрыл от министра докладную своих подчиненных о вертолете, перелетавшем по граничную реку в двух направлениях. «Мать честная, во я намутил», — хватается за голову Руслан. «Еще и отец поссорился с Бахромом после десяти лет дружбы». «Да, посеешь ветер, пожнешь бурю». А вертолетчики оказались твердыми мужиками, одобрительно замечает Руслан. Надо как-то отблагодарить их. Почесав затылок, Антон предлагает. Будет справедливо, если мы разделим оставшиеся 400 тысяч на всех участников засады. Только тогда пусть сами едут в Шанхай и забирают свои деньги. Тогда надо снять еще восемь ячеек и заложить в них по 40 тысяч для каждого. Минуточку. Абдул оставил половину своей доли у жены. Так что делить надо на девятерых. Тоже правильно. Руслан включает калькулятор смартфона. Смотри, если к четырем сотням, что в ячейках, прибавить сто двадцать восемь, которые у Кианг, получится пятьсот двадцать восемь косарей. Делим на девять, получается... Дьявол! Пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть. Опять число зверя. В периоде. Не к добру это. Ты в приметы веришь? Верю. Например, если чайник зашумел, значит вода скоро закипит. Если вечером смешал водку с пивом, утром будет болеть голова. Сбежали с точки в одну кучку к дождику, в такие и я верю. Как думаешь, мы сможем найти Кьянг? Поднимает больную для себя тему Антон. Попытаюсь найти ради нашего выигрыша, а не ради тебя. Потому что тебе это не выгодно. С Кьянг ты спустишь свои оставшиеся бабки за 3 месяца. Тебе не кажется, что ты слишком сильно в неё втюрился? Ну, скажем так, она мне очень понравилась. Недурна, но заменима, усмехается Руслан. За 2 недели нашего знакомства она совершила лишь одну ошибку: в первый день по твоей просьбе пустила меня к себе в номер и из-за этого попала в скверную передрягу. Но я не услышал от неё претензий в наш адрес. Она обвинила в той ситуации только себя. За 13 дней ни одного неверного движения. Как можно не уважать такую женщину? В истину пророк Мухаммад сказал: "Нет любви выше, чем уважение". Раз ты заговорил про уважение к полузнакомой женщине, значит, треснулся по уши. Я всегда думал, что разумная, добрая, красивая, спокойная, скромная, нежная это разные женщины. Оказалось, что все эти качества могут сойтись в одной. Кянг чудо природы. Мы для них просто очередные трофеи, возражает Руслан. Напоминаю, эти леди сговорились и стырили наш выигрыш. Если Кьянг накосячила, я должен дать ей время признать ошибку. Скажу так, сейчас её порядочность проходит тестирование. Да там клейма негде ставить, волчица в овечьей шкуре. Я привык доверять людям, а ты меришь их по своему подобию, печально усмехается Антон. Потому что я не такой простодушный простафиля. Пойми, я просто пытаюсь обеспечить себя родного счастливой старостью, потому что всеми клетками чувствую, что мы с ней не надоедим друг другу до конца жизни. Такие женщины встречаются реже, чем стокаратные алмазы, которые кристаллизуются только под огромным давлением. Алмаз надо еще огранить до бриллианта. С ней будущее мое видится ярко, без нее блекло. Да ты еще и романтик! Но такие слова надо говорить не мне, а ей. Я кондовый реалист, но если увижу Кианг, скажу. Но искать и напрашиваться не стану, потому что прогибаться перед кем бы то ни было не научен. Сама ушла, сама должна и вернуться. Тебе надо как-то развеяться, Руслан задумывается, поддыскивая вариант. Давай сходим в ночной клуб, что ли? Склеим себе несколько классных тёлочек. Я предпочёл бы не мимолётные встречи с несколькими неплохими, а долгую дружбу с одной хорошей. Но ты ведь сам знаешь, лекарство от окаянной любви новая любовь. Клин к клинам вышибают окаянку китаянку. -китаянкой». Антон в оправдании переходит на грустную иронию. Кианка черавела мой гипоталамус. Вместе с гипофизом они залили мои мозги гормонами, что привело к химическому дисбалансу. Теперь я способен думать только о предмете их вожделения. «В Википедии начитался?» – ухмыляется Руслан. «От бывшей нахватался. Она у меня психиатр. Смотри, инженер, только не угоди в местную палату номер шесть. Вот только не преувеличивай мои терзания. Все люди стремятся к счастью, не только гедонисты». И никакой лимиренции я не страдаю, просто хочу дождаться более удачного варианта продолжения своей жизни. Это элементарная рациональность. Легче подождать, прохлаждаясь десять дней, чем потом искать подобный экземпляр много лет. А не вернется, значит, калашного ряда я пока не достоин. Ливан подъезжает к месту встречи с консулом, неприметному кафе на тихой улице, расположенному в стороне от туристических маршрутов. Денисов остается ждать в машине, а Сафаров, прихватив журнал, заходит внутрь. За одним из столиков его уже ждут консул и дипломат, который так и не представился. Сафаров излагает им свою версию событий о попытке захвата спонсора теракта Джафара Аль-Катари. Рассказывает, как они вместе с Денисовым и Абдулом ночью переплыли реку на резиновой лодке и заменяет броневик на пикап с крупнокалиберным пулемётом, якобы принадлежащий друзьям Абдула. Слушая дезертира, консул и дипломат листают журнал National Geographic с фотографиями, сделанными Питом Бейкером, и читают текст, написанный Лоис. Сафаров заканчивает витиеватый рассказ. Вот такая вышла передряга. И скажите теперь, что бы вы стали делать на нашем месте? Ну, если там в Афганистане на самом деле была только одна дорога, и вела она в Кабул, рассуждает консул в задумчивости, подперев голову рукой. то действительно, что вам еще оставалось? Сложный вопрос, не соглашается дипломат. Я вот что еще хотел уточнить, Сафаров. Ты сказал, что из тех 200 тысяч долларов наркомафии тебе с Денисовым досталось 80. Вы что, потратили все деньги всего за месяц? Честно говоря, несколько косарей еще осталось. Натворил ты дел, солдат, качает головой консул. Я же наивный, неопытный, первый раз в армии. В следующий призыв обещаю исправиться. Ты нам только голову не морочь. Твой отец уважаемый человек, профессор, наседает консул. Его вызовут в Минобороны, где тебя уже считают дезертиром, и ненавязчиво попросят уволиться из университета, чтобы другим студентам не повадно было с профессорского сынка пример брать. Что надо сделать, чтобы отца оставили в покое? Вернуться и покаяться. Нет вопросов. Сделаю это легко и непринуждённо. Не знаю, чьи пословицы в своей диссертации ты анализируешь, но напомню тебе таджикскую. Волку носит ту овцу, что отбилась от стада, изрекает консул. Учитывая твоё положение в чужой стране, имей в виду, чем быстрее возвратишься, тем легче нам будет помочь тебе выйти сухим из воды. Соглашаясь со словами консула, дипломат кивает. А что Денисов? Переключается он. Антон влюбился в китаянку. Сафаров беспомощно разводит руками. Поговорив ещё немного об организации вылета из Китая, собеседники заканчивают разговор. Сафаров, консул и дипломат с журналом Подмышкой выходят из кафе и, пожав друг другу руки, расходятся в разные стороны. Руслан проходит мимо Левана, который медленно трогается вслед за ним. За углом лингвист садится в машину и смотрит в зеркало заднего вида. Поговорил с земляками, и на душе легче стало. Похоже, я всё-таки возвращаюсь домой. У отца из-за меня проблемы, мама плачет. Консул обещал всё устроить. Я не хочу быть мишенью для гангстеров, прятаться и скитаться по Китаю, постоянно находиться на низком старте. Тут мы нелегальщики, и жизнь у нас до первого прокола. Мне сказали, что если раскаюсь, смогу спокойно дослужить на заставе. Картина маслом возвращение блудного сына. Точнее, блудливого. Даже если посадят в тюрьму, начну учить китайский. Потом доучусь в аспирантуре. Ты тоже определись уже, инженер. Китай или родина? Антон, вспомнив, цитирует друга. Моя родина планета Земля. Оба грустно усмехаются. Я-то думал, что ты патриот. Ты лингвист, вот и скажи, какое определение правильнее, пытается острить Антон. Либеральный патриот или патриотичный либерал? Существительное в доминанте, но ты выбирай сам, что тебе ближе. Только учти, когда мы с отцом были в Москве, он неожиданно выяснил, что там в кругах интеллектуалов быть патриотом уже не модно. Я живу в челнах. А терзание у тебя, как у столичного интеллигента. С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Кто сказал? Есенин. В письме к брошенной им жене. Вечером в квартире, расположившись на диване у панорамного окна, Денисов читает «Белый Шанхай». На почту приходит сообщение от Лены. «Антон, я влипла. Заблудилась. Закружилась голова, как у Наташи Ростовой. Но той соплячке простительно. Он дурит меня на каждом шагу. Я разочарована. Погналась за призрачной любовью, как ты за мечтой изобретателя. Эта ошибка будет мне уроком на всю жизнь. Прошу прости меня непутевую, если сможешь, как благородный князь Андрей простил заблудшую Наташу». Антон в задумчивости смотрит на город, затем пишет в ответ. «Антон, я влюбленный князь, Прощаю и прощай. Почуив запах еды, он идёт на кухню, где Руслан колдует у плиты, одновременно заглядывая в книгу об истории науки. Над дне раскалённого казана шипит расплавленный курдючный жир, в котором румянится лук, исходит паром жёлтая морковь и жарятся кусочки бараньего мяса. Повар добавляет специи и засыпает в казан замученный рис. Что припёрся? Ещё не готово. Вкусно пахнет. Да, уж, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Руслан заливает рис горячей водой. В Средней Азии существует 400 рецептов плова. Антон, сглотнув слюну, интересуется: "А сколько лет первому рецепту?" По легенде, Тамерлан, озабоченный упадком сил своих воинов, обратился за помощью к мудрому мулле. Тот предложил на костре раскалить большой чугунный котёл, положить в него курдючный жир и мясо не старых, но и не очень молодых барашков. Отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодой морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно стрелевы сакачтимовые мира. Всё это сказал мулла, надо варить до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха. Тамерлан объявил большую награду тому, кто приготовит самое вкусное и питательное блюдо по этому рецепту. Плов спас войска Тамерлана и стал основной пищей в Средней Азии. Легенду сам выдумал или нашёл на кулинарном сайте? усмехается Антон. Тайна сия великая есть, а имя повара как обычно затерялось в веках. Ну да, патентов тогда ещё не было. Всё, братан, кончается моя самоволка. Руслан возвращается к волнующей его теме. Здесь становится слишком опасно. Морской котик от нас уже не отстанет. Хоть он видел только меня, тебе тоже отсюда надо валить, если жизнь дорога. Душу мою тянет домой, тело желает хороводить с черноокой, а разум не в силах их рассудить. «Так ты потом вернешься, а сейчас надо валить, пока не поздно. Дают – бери, бьют – беги!»